Глава 17. Шикиба. Эмир Хабибулла пришел к власти в 1901 году. Шикибе тогда было 11. Еще через два года разразилась эпидемия холеры, которая унесла ее братьев и сестру и выкосила половину их деревни. Вот, собственно, и все, что она знала об Эмире. И уж тем более Шикиба... Девушка из маленькой деревушки понятия не имела ни о жизни при дворе, ни о том, что происходит в столице ее страны, в Кабуле. Услышав, какой план придумали Азизула и его брат, намереваясь сбыть ее с рук, Шикиба содрогнулась. Она не имела ни малейших оснований считать, что во дворце ей будет лучше, чем, к примеру, в доме у бабушки. Напротив, Шикиба была уверена, чем богаче и могущественнее люди, тем больше зла они могут причинить ей. Шикиба села на свою лежанку. Была глубокая ночь. Дом спал. Шикиба сидела, кусая губы, ее пальцы нащупали спрятанный под матрасом листок бумаги, договор на владение землей. Я должна попасть к Малику, это мой единственный шанс. Шикиба не знала, когда именно Эмир пребывает в эти края, но понимала, визит, вероятно, не за горами, так что терять ей было нечего, и у нее был план». Шекиба поднялась с первыми лучами солнца, спрятала документ на груди и на цыпочках двинулась к выходу из дома. Азан звучал с минаретой мечети, созывая жителей на молитву. Шекиба хорошо запомнила дорогу, по которой вел ее Азизула. Если она доберется до центральной площади, там наверняка найдутся люди, которые укажут ей путь к дому Малика. Проходя мимо комнаты Азизулы, Шикиба услышала громкий храп. К счастью, он редко просыпался на утреннюю молитву, говоря, что наверстает пропущенное в полдень. Все остальные члены семьи тоже крепко спали. Шикиба накинула паранджу, быстро прошла через двор и, с трудом приоткрыв тяжелую створку ворот, осторожно выглянула на улицу. Она замерла, ожидая, что сейчас позади нее раздадутся шаги и грозный окрик хозяина. Но все было тихо. Шегиба прошептала короткую молитву, сделала глубокий вдох и, выйдя за ворота, зашагала по пыльной дороге. Она шла быстро, глядя себе под ноги. Опасаясь вызвать подозрения случайных прохожих, Шегиба старалась не смотреть по сторонам, хотя ее так и подмывало оглянуться, нет ли позади погони. Но волновалась она напрасно, на дороге не было ни души. Одинокому уже Ишаку, пасшемуся на обочине, и вовсе было безразлично, кто там шагает в столь ранний час. Он даже голову не поднял при приближении Шекибы. «Шарифула Ага, Малик». Шикиба надеялась, что в деревне найдется человек, который сможет и, главное, захочет показать ей дорогу. Она тысячу раз мысленно прорепетировала свой разговор с Маликом. «Интересно, — думала Шикиба, — как мама Джан отнеслась бы к моему плану?» Солнце уже поднялось над горами, когда Шикиба вошла в деревню. Мимо нее прошла семья — Мать с пятью детьми вышагивали позади главы семейства, возможно, направляясь навестить кого-нибудь из родни. Они с удивлением уставились на Шикибу, но не сказали ни слова. Она вздохнула с облегчением, когда семья наконец скрылась из виду. Еще пару минут спустя двое мужчин вышли из ворот дома чуть впереди Шикибы. Она замедлила шаг, чтобы дать им возможность отойти подальше. Один из мужчин обернулся и, заметивший Кибу, показал на нее своему спутнику. Тот качнул головой и остановился, перебирая в пальцах бусины тасбиха. Примечание. тасбих, Многократное повторение слов или фраз с упоминанием и восхвалением имени Аллаха, а также и сами используемые для этого вида молитвы четки. В повседневной жизни мусульмане употребляют тазбих при выражении эмоций, например, восхищения или страха. Конец примечания. Хану, что ты тут делаешь?» Шикиба еще ниже опустила голову и замедлила шаг еще больше. «Ханум, куда ты идешь одна? Кто ты?» Шикиба раздумывала, не спросить ли у этих людей, где находится дом Малика, однако застыла в нерешительности, опасаясь приближаться к ним. «Ханум, это нехорошо!» Укоризненно сказал мужчина с четками. «Кто бы ты ни была, нельзя тебе бродить по улице в одиночку. Из какого ты дома?» Шикиба решилась заговорить. «Я из дома Азизулы Ага», — дрожащим голосом произнесла она. «Азизулы Ага? Но ты же не Марджан Ханум? Кто ты?» «Марджан Ханум плохо себя чувствует. Меня послали за лекарством», — соврала Шикиба за лекарством, но это безумие», — пожал плечами второй мужчина. «Азизула, ага, мой добрый друг, но я не понимаю, как ему пришло в голову отправить тебя одну». «Да, безобразие», — нахмурился первый. «Следуй за нами», — после некоторого раздумья сказал он. «А с Азизулой я потом обязательно поговорю». Шикиба кивнула и двинулась вслед за мужчинами метрах в пяти позади них. Ее охватила паника. Наверняка Марджан проснулась, обнаружила, что Шикибы нет дома и, вполне возможно, сообщила об этом Азизуле. Интересно, он уже отправился на поиски? Хотя эти двое, кажется, поверили в ее историю, тем хуже, они обязательно придут к Азизуле с вопросами. Если хозяин и так уже начал подумывать, как бы отделаться от работницы, Перессорившаяся со всей своей роднёй, трудно даже представить, что будет, когда выяснится, что Шикиба навлекла позор и на его дом. Тем временем мужчины дошли до бакалейной лавки, владелец которой был ещё и местным аптекарем. Тот, что беспрестанно перебирал чётки, зашёл внутрь, Шикиба за ним. "Салам, Фазизулла джан", сказал он. «Уа алейкум ассалам, Мунир Джан, как поживаешь?» «Ага, так, значит, Мунир, вот кто сообщит о моем побеге Азизуле». Мунир обменялся с хозяином лавки обычными любезностями, прежде чем заговорил о Шекибе. Азизула послал эту девушку за лекарством для своей жены. «Я нашел ее, бродящей по улице, совершенно одну, представляешь?» «Нет, определенно», а Зизула Джан лишился рассудка. Фазизула сокрушенно покачал головой. Вероятно, они там совсем сбились с ног, готовясь к приезду Эмира. Хабибулла Хан прибывает через два дня. «Через два дня?» «Чем больна Марджан Ханум?» обратился аптекарь к Шибибе и сам принялся перечислять возможные симптомы болезни. Шикиба молча кивала головой, «Да», либо качала ею из стороны в сторону, «нет». В результате она покинула лавку, сжимая в кулаке пузырек с травяным настоем. Фазизула сделал пометку в книге, записав стоимость лекарства на насчет Азизулы. «Азизула убьет меня», — вдруг со всей ясностью поняла Шикиба. «Она зашла слишком далеко». «Ну что же, раз так, теперь отступать нет смысла». «Извини меня, Сахиб», — обратилась Шикиба к своим провожатым. «Мне еще нужно попасть к Малику, отдать ему один документ». «Что? Какой документ? Мне не велено никому рассказывать». Второй мужчина с ошарашенным видом уставился на Шикибу, затем перевел взгляд на своего спутника, крутившего четки. «Папа Джан, это какое-то безумие». «Да, полнейшее», — согласился отец. Шикиба ждала, затаив дыхание. После недолгого замешательства они все же указали ей нужный дом. Как и надеялась Шкиба, здание находилось в двух шагах от центральной площади деревни. Вызвавшиеся проводить ее мужчины развернулись и ушли. Им надоело возиться со странной женщиной в одиночестве, разгуливающей по дорогам. В конце концов, какое им дело, а Зизула все это затеял, пусть сам и разбирается. На стук в ворота вышел мальчик-подросток. Шикиба сказала, что хочет видеть Малика Сахиба. Мальчишка окинул ее подозрительным взглядом, но побежал во внутренний двор и вскоре вернулся вместе с высоким седобородым человеком. Человек открыл створку ворот чуть шире и вопросительно посмотрел на Шекибу. «Салам, Малик Сахиб, я пришла к вам по очень важному делу». «Какому делу? Ты одна, с тобой никого нет?» «Нет, Сахиб, у меня есть один документ, я хочу показать его вам». «Кто ты? Где твой муж?» «У меня нет мужа». «А отец? Кто твой отец?» Седобородый человек по-прежнему держал ворота полуоткрытыми, не имея ни малейшего желания пускать в свой дом незнакомку. «Сахиб, пожалуйста, это бумаги моего отца. Его звали Исмаил Бардари». «Исмаил? Исмаил Бардари?» «Да, Сахиб. Ты его дочь? Та самая, у которой...» «Да, это я. Пожалуйста, Сахиб, у меня есть договор на владение землей». Последнюю фразу она произнесла на одном дыхании. «Шикиба!» Услышав свое имя, девушка обернулась и увидела Азизулу. Он размашисто шагал по улице, направляясь прямо к ней. Шикиба вновь повернулась к Малику и заговорила скороговоркой. «Пожалуйста, у меня документы моего отца на владение землей. Я его единственный оставшийся в живых ребенок. Я хочу заявить о своих правах на наследство. Земля должна принадлежать мне, а мои дяди пытаются незаконно присвоить участок себе». Глаза Седобородова округлились. «О чем ты хочешь заявить?» Он бросил взгляд на улицу, а Зизула был в нескольких десятках метров от них. «О, Азизуладжан, да продлит Аллах твои дни!» Повысив голос, обратился Малик к приближающемуся Азизуле. Судя по усталому тону старейшины, у Шекибы было мало шансов убедить его выникнуть в дело. Она быстро вытащила документ из-под паранджи. «Это моя земля, и я имею на нее право». С жаром выпалила Шкиба: «Пожалуйста, Малик Сахиб, взгляните, и вы поймете». Седобородый взял бумагу, скользнул глазами по строчкам и снова взглянул на быстро приближающегося Азизулу. «Пожалуйста, Малик Сахиб, у меня больше ничего нет, у меня никого нет, только это земля». Удар кулаком в затылок, Шекиба пошатнулась, проклятая девчонка». Второй удар сбил Шикибу с ног. Она лежала на боку и снизу вверх смотрела на Малика. Он только покачал головой. «Азизула что с этой девушкой?» «Малик Сахиб, братья Бардари, мошенники, подсунули мне это, работницу, вместо выплаты долга. Никому еще не удавалось так облапошить меня», — заорал зизула указывая пальцем на лежащую в пыли Шикибу. «Мы приняли ее в дом, кормили, поили. Мы обращались с ней почти как с членом семьи. И посмотри, чем она отплатила!» Азизула ударил Шекибу по ребрам носком башмака. Она вскрикнула. «Что ты задумала? Как взбрело тебе в голову бегать по улицам, словно бродячая собака? А что за документ, о котором она толкует?» спросил Малик. «Какой еще документ?» взвился Азизула. Она утверждает, что пришла заявить о своих правах на владение землей. Это участок ее отца. Заявить о чем? О небеса, поистине глупости этой девчонки нет предела. А Зизула повернулся к Шикибе и снова ударил ее ногой в бок. Боль привела Шикибу в бешенство. Я требую лишь то, что принадлежит мне по праву. «Я дочь моего отца, и его земля — моя земля!» — закричала она. «Папа Джан никогда бы не отдал ее братьям, он этого и не делал». Поистине семья безумцев, а Зизулав скинул руки к небесам. Малик тяжело вздохнул и подцокал языком. «Женщина, ты понятия не имеешь ни о законах, ни о традициях», — сказал он и разорвал документ на мелкие кусочки.